Глава девятая. Немногословный сирота. Ну, и что вы думаете? Спросила Ким, и нервно взглянула на горни, снова переключив скорость дворников. Они только что проехали дамбу водохранилища Ашокан и теперь направлялись на юг к Стоун-Риджу. Было уже начало третьего, а небо оставалось таким же серым, иногда моросило. Гурни не ответил, и Ким добавила «Вид у вас мрачный». «Пока слушал твоего партнера, вспомнил, как Рам-ТВ освещала дело доброго пастыря. Ты, конечно, не помнишь. Вряд ли ты в тринадцать лет часто смотрела новости». Она прищурилась, глядя на мокрую дорогу. «И как они его освещали?» Нагнетали страх, круглые сутки без выходных. Придумывали стрелку все новые прозвища. «Мерседесный маньяк», «Полночный маньяк», «Полночный убийца», пока он не разослал свою декларацию, подписавшись добрым пастырем. После этого РАМ-ТВ стало именовать его только так. Они взяли в оборот те пассажи в манифесте, где убийцы клеймит толчность и стали нагнетать панику. Мол, эти убийства — начало революции. Это партизанская война, дело рук социалистов, угроза всей Америки, угроза капитализму. Ну, в общем, пароли и чушь. 24 часа в сутки приглашенные эксперты толдычили на разные лады, какие ужасы нас ждут, какие страсти могут случиться, какой заговор за всем этим стоит. А консультанты по вопросам безопасности призывали американцев вооружаться. Ружье в доме, пистолет в машине, пистолет в кармане. Хватит нянчиться с американо-фобскими злодеями, хватит преступных порядков. Убийства прекратились, а РАМ-ТВ и не думала униматься. Все твердило о классовой войне. Мол, она ушла в подполье, но вот-вот разразится снова. Еще страшнее, чем прежде. Мусолили эту тему еще года полтора. Стало понятно, какова их миссия. Пробудить в зрителях как можно больше агрессии, вызвать как можно больше паники, благодаря чему привлечь аудиторию и получить свой доход. Самое грустное, что это сработало. Передачи «Рам», посвященные делу доброго пастыря, в итоге стали образцом вульгарных кабельных новостей. Бестолковые споры, раздутые конфликты, Отвратительные теории заговора, романтизация насилия, обвинения вместо объяснений. И Руди Гетц, похож, ставит это себе в заслугу. Ким крепко сжала роль. «Вы хотите сказать, что мне не стоит с ним связываться?» «Я не сказала Гетсу ничего, что не было бы ясно из сегодняшней встречи». «На моем месте вы бы стали с ним работать?» С твоим умом нетрудно понять, что это бессмысленный вопрос. Нет, не бессмысленный. Просто представьте, как бы вы вели себя в такой же ситуации. Ты спрашиваешь, как бы я поступил, если бы не был собой, со своим прошлым, своими чувствами, своими мыслями, своей семьей, своей жизнью и предпочтениями. Разве не понятно? Моя жизнь просто не может привести меня на твое место. «Это абсурд!» Кима задачно поморгала. «Из-за чего вы так злитесь?» Вопрос застал его врасплох. А ведь и правда, он злился. Ничего не стоило сказать, что бессердечные рептилии вроде Гетца неизбежно вызывают злость, что его злит, когда новостные агентства перестают просто сообщать относительно безобидные факты и начинают цинично провоцировать раскол когда из жестокого убийства делают реалити-шоу. Но он неплохо себя знал. Внешние причины злости зачастую лишь маскировали внутренние. Когда-то один мудрый человек ему сказал, «Злость — это как буй на поверхности воды. Когда ты злишься, это лишь верхушка проблемы. Нужно спуститься по цепи до дна и выяснить, с чем связана твоя злость, к чему она крепится». Он решил спуститься по цепи и обратился к Ким. «Зачем я был нужен на этой встрече?» «Я вам уже объясняла». «Ты имеешь в виду чуть-чуть за тобой присмотреть? Просто наблюдать?» «А потом поделиться своим видением, как, на ваш взгляд, я веду дела?» «Я не могу оценить, как ты держалась, пока не пойму, какова твоя цель». «У меня не было никакой цели». «Правда?» — она повернулась к нему. «Вы считаете, я лгунья?» «Следи за дорогой», — голос Гурни прозвучал сурово, отечески. Когда Ким перевела взгляд на дорогу, он продолжил. «Как так вышло, что Руди Гетс не знает, что ты наняла меня только на день? Как так вышло, что он думает, будто я участвую в твоем проекте больше, чем на самом деле?» «Не знаю. Я ничего такого ему не говорила». Она сжала губы. Гурни показалось, что она борется с подступившими слезами. Он спокойно проговорил. «Я хочу узнать всю историю. Хочу узнать, зачем ты меня позвала». Она едва различимо кивнула, но заговорила только через минуту. Когда мой руководитель показал Гетцу мой проект и первое интервью, все стало развиваться совсем стремительно. Я не думала, что Гетс купит это предложение, а когда купил, я запаниковала. Мне предложили такую возможность я не хотела, чтобы они передумали и ее отняли. Я думала: а вдруг эти люди срамочнутся и решат: 23 года, еще девчонка, что она понимает в убийствах? Да что она вообще понимает в жизни? Мы с Конни подумали, что если в проекте будет участвовать кто-то с реальным опытом расследования, если будет участвовать эксперт, то вся затея покажется солиднее. Нам обеим это пришло в голову. Конни сказала, что про убийство никто не знает больше вас, а благодаря ее давней статье вы стали известны. Вы бы подошли как нельзя лучше. «Ты показывала статью Гетсу?» Кажется, я упомянул ее вчера, когда звонила сообщить, что вы приедете. А что с Робби Мизом? А что с ним? Ты, часом, мне надеялась, что я помогу тебе от него отделаться? Возможно. Возможно, я боюсь его сильнее, чем готов признаться. За годы работы в полиции Гур не понял. Обман прячется под разными обертками, порой искусными, порой нет. Правда же всегда скупа и гола. Несмотря на запутанность нашей жизни, правда обычно проста. И теперь эта простота звучала в голосе Ким. Гур не улыбнулся. «Стал бы я твой консультант-эксперт по расследованию убийств, знаменитый сыщик, аргумент для убедительности, партнер по реалити-шоу и личный телохранитель. Что еще?» Ким запнулась. «А ну, раз уж я все равно выхожу идиоткой и манипуляторшей, признаюсь еще в одной безумной надежде. Я подумала, что если бы вы пришли еще на одну встречу с Ларри Стерном, то он бы, возможно, согласился участвовать». «Но почему?» «Ну, это уж совсем какие-то интриги. Я подумала... «Раз вы знаменитый сыщик, вдруг Ларри решит, что вы занялись поиском преступника и обнадёженный согласится участвовать?» «Значит, вдобавок ко всему, я еще и твой спец по нераскрытым делам в погоне за добрым пастырем». Она вздохнула. «Глупо, правда?» Он счёл за лучшее промолчать, а она не стала переспрашивать. Высоко над ними, где-то над нависшими облаками, послышался тяжелый, увесистый пульс вертолета. Все громче, потом тише, и, наконец, совсем смолк. В противоположность навороченным колоннам с орлами у Руди Гетца указатель к дому Ларри Стерна был самый обычный. Простой почтовый ящик рядом с проемом в невысоком заборе из булыжника. Дом. Каменный коттедж XVIII века, каких было немало в округе, стоял в футах в двухстах от ограды за самым обычным газоном. Отдельно стоял гараж, у которого Ким и припарковала свою мяту. Парадная дверь была открыта. На пороге стоял человек среднего роста, не полный и не худой, на вид лет сорока. Одет он был в поло, мятый кардиган, широкие слаксы и дорогие мокасины. Все желтовато-коричневых оттенков, прямо в тон светло-русым волосам. Насколько Гурни помнил из голубой папки Ким, Ларри Стерн продолжал дело своего застреленного отца. Он был первоклассным стоматологом. «Ким?» — проговорил он с улыбкой. «Рад вас видеть. А это должно быть детектив Гурни?» «В отставке», — подчеркнул Гурни. Стерн удовлетворенно кивнул, словно бы радуясь этому уточнению. «Проходите вот сюда». Он провел их в светлую гостиную с полом из широкой доски, со вкусом обставленную антикварной мебелью. «Не хочу показаться грубым, Ким, но у меня не так много времени. Мы могли бы перейти сразу к делу». Они расположились в креслах, расставленных вокруг коврика перед каменным камином. Догорающие угольки еще дышали приятным теплом. Я знаю ваше отношение к Рам Ньюс, серьезно сказал Ким. Но мне кажется важным еще раз обсудить ваше возражение. Стерн терпеливо улыбнулся, затем заговорил с ней, как с ребенком. Я всегда рад вас выслушать. Надеюсь, и вы захотите выслушать меня. Этот спокойный голос кого-то напомнил Гурни, но кого он не мог вспомнить. «Конечно», — отозвалась Ким не слишком уверенно. Стерн слегка подался вперёд, само воплощение внимательной вежливости. «Давайте сперва вы». «Хорошо. Довод первый. За формат и окончательную редакцию серии буду отвечать только я». Вам не придется иметь дело с безликой корпорацией. Я сама буду вести все передачи и задавать вопросы. Довод второй. 95% эфирного времени будут занимать истории детей убитых, такие как ваша. Там самое главное — это ваши ответы на мои вопросы. Передача будет почти полностью состоять из ваших собственных слов. Довод третий. Меня лично интересует исключительно правда. «Правда о том, как убийство повлияло на родственников жертвы». вот четвертый. Возможно, у «Рам есть свои собственные интересы, но для этого проекта они всего лишь площадка, всего лишь канал коммуникации, просто средство. А вы — содержание». Стерн терпеливо улыбнулся. «Вы очень красноречивы, Ким. Но мое беспокойство вы не развеяли». Я позаимствую у вас идею с нумерацией и приведу ответные доводы. Довод первый. РАМ — организация весьма неприятная. Она объединяет в себе все худшие черты современных СМИ. Это рупор самых уродливых, самых губительных общественных настроений. На РАМ воспевают агрессию, невежество считают добродетелью. Пускай ваша цель истина, но у них такой цели нет. Довод второй. Они куда искуснее в манипулировании такими, как вы, чем вы в противостоянии таким, как они. Ваши надежды удержать контроль над своей передачей нереалистичны. Я знаю, что вы просите участников подписать договор исключительного права на использование интервью, но не удивлюсь, если Рамы тут отыщут лазейку. Да вот третий. Даже если Рама не вынашивает коварных планов, я бы все равно советовал вам отказаться от этого проекта. У вас интересный замысел, но вы можете причинить людям сильнейшую боль. Возможный урон, тут больше возможной пользы. У вас благие намерения, но благие намерения могут причинить людям страдания, особенно когда вы обнародуете сокровенные чувства. Довод четвертый. Моя собственная жизнь, даже спустя столько лет, служит лучшим доказательством сказанного. Я уже упоминал об этом, Ким, но, пожалуй, стоит уточнить. 19 лет назад, когда я учился на стоматолога, убили мою близкую подругу из другого университета. Я помню, как это было подано в СМИ. Истерично, плоско, вульгарно, совершенно отвратительно. И совершенно в духе СМИ. Грустная правда в том, что законы медиаиндустрии поощряют производство пошлятины. Пошлятина имеет широкий рынок, больше, чем содержательные, умные комментарии. Такова природа СМИ, такова их аудитория. Введение в экономику медиа. Они еще несколько раз обсудили свои разногласия, повторяя уже сказанное, стараясь смягчить острые углы. Потом Стерн указал на часы, извинился и сказал, что ему пора. «Вы отсюда ездите в город на работу?» — спросил Горни. «Не больше пары раз в неделю. Я сейчас очень редко принимаю пациентов. У меня большая стоматологическая корпорация, и я там больше задействован как председатель правления, чем как практикующий врач. На моё счастье, у меня хорошие партнеры и менеджеры. Так что большую часть времени я уделяю другим медицинским центрам и организациям, благотворительным и так далее». «Можно сказать, мне очень повезло». «Ларри, дорогой». На пороге появилась высокая, очень стройная женщина с миндалевидными глазами. Она указала на свои изящные золотые часики. «Я знаю, Лила. Как раз провожаю гостей». Она с улыбкой удалилась. Провожая Ким и Гурник к двери, Стерн призвал ее не поддаваться чужим влияниям и предложил обращаться к нему еще. Пожимая руку Гурни, он вежливо улыбнулся и сказал. «Надеюсь, нам еще выпадет случай поговорить о вашей карьере в полиции. Судя по тому, что написала мать Ким, это должен быть интереснейший рассказ». Тут, наконец, Гурни вспомнил, кого ему напоминает этот человек. «Мистера Роджерса. Только вот жена у него, как из гарема». Фред Роджерс, педагог, проповедник, автор песен, бессменный ведущий детской познавательной телепередачи «Мистер Роджерс и его соседи».